Пуля попала ей в левый бок, и из коверков, лежащий в кармане полушубка Вальтер, застряла в верхней части бедра. До лагеря я дотащил ее через три часа. Пришлось опять кружить по буеракам, заметая следы. Все это время она была без сознания, лишь однажды прошептала что-то. Постаравшись максимально согреть наше логово, Я чуть не спалил его, пришлось сбивать. ну, с ёлок шустрые огоньки. Зато внутри ощутимо потеплело, и Маринка открыла, наконец, глаза. «Очнулась! Ну и напугала же ты меня! Не дергайся, я вот сейчас тебя перевяжу, наконец, правильно!» «Больно! Ну, что уж я тут поделать-то могу! На, Шнапса, глотни!» Все легче будет. Не хочу я его, дядя Саша. Так и я не напоить тебя стараюсь, А все же легче будет боль терпеть. Там-то я тебя наскоро перевязал. Ты не чуяла ничего, без сознания была. А здесь лучше уж со Шнапсом, чем без него. Мне с тобой тут ковыряться долго, Терпеть трудно будет. И не дергайся, не красней». Нашла тоже повод. Но у меня медсестер для тебя нету, так что не вертись. Перевязка заняла прилично времени. Для меня было совершенно очевидно, до фронта мы не доберемся. И уж тем более через него нам вдвоем не перейти. Просто не дойдем. Ходить она сможет не ранее, чем через две недели. И то в лучшем случае». «Значит, переход к нашим откладывается, и сраной ее что-то надо делать уже скоро, а где я тут в лесу, найду ей врача». «Дядя Саш, ну чего тебе, горе ты мои луковая? А там, у тайника, кто это внизу был?» «Так похоже, что наш. Судя по всему, гнали его давно». Из оружия у него только наган и парабеллум остался. Да и патронов кот наплакал. Ни еды, ни документов, ничего не было. Его убили? Да. Полицай сбоку из СВД ударил. Была там в дырка. Сверху я ее не видел, а полицай вблизи рассмотрел. А кто в меня попал? Ты не видела? — Нет, я только выстрел заметила. Он из куста стрелял, вот снег светок и посыпался. Да и перед ним снег взвихрило, выстрелом, наверное. — Правильно, ты его срисовала. Только вот стрелять на такую дистанцию из автомата на бегу, я и сам бы не рискнул. Из пулемета еще куда не шло. Да и зачем ты вскочила-то? — Так я думала, он вас... «Убил? Да. Меня, котенок, убить весьма затруднительно. Из ума я не выжил еще. И подставлять башку под каждую пулю не собираюсь. А упал я, чтобы его из укрытия выманить. Удалось? Вылез. Непростой полицай оказался. По документам судя Фольксдойч, откуда-то из Прибалтики». Он, видать, не слыбай, Шишкой был и парня этого парашютиста, они давно вели, смотрели, куда и кому пойдет, Чтобы этих тоже взять тепленькими. Вот странно, почему с ним немцев не было. Разве что решил этот Фольксдочь перед ними оттопыриться покруче. Что сделать? «Ну, себя показать в выгодном свете! Вот я какой! Целую комбинацию разработал и провел самостоятельно!» Мы замолчали. Я укутал котенка во все теплые вещи, которые у нас имелись, и оборудовал ей удобную лёжку. «Вот тут, же я с вещами разберусь и поесть тебе приготовлю». Из тебя теперь боец, равно как и хозяйственник, неважный. Занимаясь готовкой пищи, я не переставал думать о том, что же теперь делать с котенком. Идти она не может. Еды достаточно, чтобы просидеть тут еще недели-две. Но простым сидением на месте я мало чем ей помогу. Еще вопрос, как ее нога? «Сейчас боль вроде бы и не сильная, но пуля-то в ноге, и вынуть я ее не могу. Искать помощь? А вот ее уже выбросили разок, и что? Где они все теперь? Да и будь они тут все разом, чем это ей поможет?» «Хирурга между ними точно не было, а коллективные соболезнования в данном случае лекарство неважное». Но разве что вынести ее через фронт на руках? Такая группа это сделать может, если захочет. Или если будет приказ сверху. Я покосился на котенка. Лежит, глаза закрыты, дремлет. Бедная девчонка, надо же! Скочила меня защищать. Или отомстить. Нет, что-то придумать надо. Бросить ее здесь я не могу. И сидеть рядом, смотреть, как она страдает, тоже невозможно. Снова мыслим. Выносить ее отсюда или вывозить будут только по приказу командования. Никакая жалость и сочувствие не подвигнут группу тащить ее на руках без приказа свыше есть свое задание его надо выполнять да и где ее взять то эту группу значит надо сделать так чтобы такой приказ был да легко сказать ты еще доберись до него до командования а потом уже и рассуждай да и командованию хм, нужен не слабый аргумент для отдачи такого приказа а если у меня такой аргумент «Генеральские бумаги? Очень даже неплохо. А если к ним приплюсовать еще и те, что остались в тайнике в деревне?» «Портфель, похороненный во мной в развалинах станции офицера, тоже представлял немалый интерес. Сидя в подвале, я успел просмотреть его содержимое. Там тоже было кое-что интересное». На этот портфель лежит там, и очень даже хорошо, что там.